ЭПИЛОГ Якоб Иванович Бах был арестован в 1938 году и приговорен к 15 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. В 1939 году этапирован к месту отбывания наказания в Карагандинский ИТЛ Казахской ССР. Работал сначала на строительстве Джескозганского промышленного узла, затем на добыче руды для металлургических комбинатов Карлага, В 1946 году погиб при обвале в шахте вместе с 11 заключенными. 11 сентября 1941 года, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, население колонии Гнаденталь в полном составе было выслано в Казахскую ССР. Гнаденталь был отдан под заселение беженцам из прифронтовых зон и переименован в Геннадьево. Всего из Поволжья в сентябре 1941 года было депортировано 438 тысяч советских немцев. Анна Якобовна Бах получила среднее образование в школе-интернате имени Клары Цеткин города Энгельса, бывший Покровск. Мечтала поступить в Энгельскую военную авиационную школу пилотов, подала документы, но сдать приемные экзамены не успела, началась война. В сентябре 1941 года была депортирована из Поволжья вместе с основной массой немецкого населения края и направлена на спецпоселение в Карсакпай в 50 километрах от села Джесказган Карагандинской области Казахской ССР. В ноябре 1942 года была призвана в труд армию. В составе трудовых колонн работала на объектах НКВД в системе Карлага, в 1946 году получила инвалидность, ампутация ноги до середины бедра вследствие травмы на производстве, Вернулась на поселение в Джесказган и устроилась учетчицей в совхоз. Василий Васильевич Волгин в 1941 году окончил факультет иностранных языков Саратовского педагогического института. Диплом учителя немецкого языка получить не успел. Ушел добровольцем на фронт. 8 мая 1945 года встретил в саксонском Гнадентале на Эльбе. Через полгода вернулся в Поволжье. Четыре месяца работал в колхозе села Геннадьева, бывший Гнаденталь. Еще пять – разнорабочим при детском доме имени Третьего Интернационала, на месте бывшего хутора Грим. В конце 1946 года выехал в Казахстан на поиски Якоба Ивановича Баха, адрес, места заключения которого знал из полученной на фронте открытки. В 1947 году вместо погибшего Якова Баха нашел Анну Бах. Остался в Джесс-Казгане, женился на Анне Бах, работал учителем немецкого языка в местной школе. Сборник сказки советских немцев был издан в 1933 году в издательстве «Молодая гвардия». Объем 640 страниц, редактор и автор предисловия И. Фихте, перевод на русский язык эль Вунта. В первом издании автором сказок значился некий Селькор Гобах. Во втором Гобах фигурировал уже как составитель а из последующих упоминание о нем и вовсе исчезло. Книга выдержала пять переизданий, общий тираж ее составил 300 тысяч экземпляров. Самая известная сказка сборника «Дева-узница» была поставлена в 1934 году в Саратовском тюзе, а в последующие годы еще в 49 театрах СССР, включая тюзы Москвы и Ленинграда. Календарь Якоба Ивановича Баха. 1918 год разоренных домов. 1919 год безумия, 1920 год нерожденных телят, 1921 год голодных, 1922 год мертвых детей, 1923 год немоты, 1924 год возвращенцев, 1925 год гостей, 1926 год небывалого урожая. 1927 год плохих предчувствий. 1928 год спрятанного хлеба. 1929 год бегства. 1930 год возмущения. 1931 год большой лжи. 1932 год большой плотины. 1933 год большого голода. 1934 год большой борьбы. 1935-1938 годы вечного ноября, годы рыб и мышей.